Три месяца назад. Куда она уехала? Макс влетел в кабинет шефа, даже не постучав. В этот раз ты обязан мне сказать, потому что... Ты потерял право задавать этот вопрос, когда переспал с той пустоголовой куклой. Виктор даже не обернулся, продолжая рассматривать схему какого-то здания на электронной стене. то увеличивает основу, уменьшая отдельные фрагменты. «Я не спал с ней!» Кай выразилась вполне конкретно. Он равнодушно пожал плечами, а Макс опустил голову, сжимая кулаки, боясь даже представить, что она должна была чувствовать в тот момент. «После всего вернуться домой и увидеть такое». На ее месте он бы не то что машину разбил, камня на камне от дома не оставил бы. Что сейчас и готов был сделать, кое-как сдерживаясь. Она все неправильно поняла. Я уснул, разгребая все те личные дела, что ты просил. А эта идиотка разделась и улеглась в мою кровать в надежде соблазнить или что-то там еще творилось в ее голове. Виктор саркастично хохотнул и, свернув план, все таки развернулся, складывая руки на груди. «Ты сам себя слышишь? Это самое глупое оправдание, которое ты мог придумать. Зачастую правда звучит глупее, чем самые идиотские выдумки. Черт, где она? Я должен ей всё объяснить!» Я не знаю, куда она уехала. Виктор покачал головой, а Макс в очередной раз сорвался. Безразличие шефа после нервной ночи, проведенной в поисках его сбежавшей кошки, не увенчавшейся успехом, добили его окончательно. И, кинувшись вперед, он схватил Виктора за отвороты пиджака. «Ты всегда знаешь, где она! Отвечай!» Шеф оттолкнул его и, заломав одну его руку за спину, повысил голос. «Угомонись! В этот раз я действительно не знаю, где она». Пару часов назад она просила найти ей новую работу, а потом написала, что передумала и что просто хочет отдохнуть и исчезнуть. «Так что оставь ее в покое». «Вы уже достаточно намучили друг друга!» Макс вырвал руку и вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Да, в этот раз Виктор сказал правду».